«Карверские сказки», — читает Ильин Роман. «Пергюнд давным-давно, когда тролли ходили по земле, словно они тут хозяева, жил к вам охотник по имени Пергюнд. Круглый год бродил пергюнт в горах, потому что в те давние времена горы были покрыты густыми лесами, а в лесах водилось всякое зверье. И вот что случилось с ним однажды осенью. Скотину с лесных пастбищ давно уже угнали вниз, в долину. Вместе со стадами ушел с горы весь народ. Пергюнд немало исходил крутых тропинок, выслеживая медведя. И ночь застала его недалеко от брошенной посушащей хижины в Хевринге. Тьма была такая, что он не видел даже собственной руки. Когда Пергюнд подошел к хижине, собаки его ни с того ни с сего принялись лаять, словно они учуяли медведя. Пергюнд прислушался. Кругом было тихо, ни звука, ни шороха. У самого порога хижины Пэр вдруг споткнулся во что-то большое, скользкое, холодное. «Кто это?», это? – спросил пергюнт «Это я, Кривой!» – ответил с темнотый голос. пергюнт мало что понял, но ему стало не по себе. Он хотел было подойти к хижине с другой стороны, но едва сделал шаг, опять на что-то наткнулся. Он наклонился к земле и стал шарить в темноте руками, чтобы узнать, кто же мешает ему войти в хижину. Рука его коснулась чего-то холодного, скользкого. «Кто же это?» – опять спросил Пергюнт. «Да все я, кривой!» – раздался из темноты голос. Тут Пергюнт догадался, что это тролль, который змеей увлекся вокруг хижины. «Кривой ты или еще какой?» – смело сказал Пергюнт. «А посторонись-ка, да пропусти меня в хижину!» Живое кольцо зашевелилось, раздвинулось, и Пергюнт, перешагнув через него, открыл дверь. Хижине было не светлее, чем на дворе. Пергюнд пробирался ощупью, держась за стенку, и вдруг снова споткнулся во что-то холодное, скользкое, влажное. «Да кто это?» – закричал Пергюнд. «Все тот же, кривой!» – слышал он в ответ. «Нехорошо здесь оставаться», – подумал Пергюнд. «Но я сейчас выпрямлю этого кривого, будет меня помнить». Он снял с плеча ружье и вышел из хижины. «Так ты говоришь, что ты кривой!» «Я самый страшный кривой из этой недали!» С гордостью сказал тролль. По его голосу Пэр сообразил, где голова этого тролля, и немежкая выстрелил ему в лоб три раза. «Стреляй еще раз!» – захрипел тролль. Но Пэр отлично знал, что если он выстрелит еще раз, пуля вернется к нему и пробьет голову ему самому. «Хватит с тебя и трех пуль!» — сказал Пэр Вместе с собаками оттащил мертвое чудовище подальше от пастушащей хижины. А по горам со всех сторон прокатился гром, вой, виск. На другое утро Пэр снова отправился на охоту. Убираясь на гору, он увидел девушку, которая гнала вниз с сада коров. «Странно, что не весь скот еще увели», — подумал Пэр. Он пошел навстречу девушке, но она, прямо у него на глазах, вдруг исчезла». коровы тоже исчезли, а вместо них Перр увидел целое стадо медведей. «Неужто я обознался?» – подумал перргюнт «Медведей за коров принял! Да и не слыхал я никогда, что медведи ходили с садами Он подошел еще ближе, и тут стадо как сквозь землю провалилось, а прямо перед Перром, раскачиваясь из стороны в сторону, стоял один медведь, косматый, огромный, с раскаленной пастью. В это время откуда-то из глубины гор послышался глухой голос. «Смотри, идет Пэр со своей огненной палкой! Спасай скорее теленка! Не то плохо ему будет! Плохо будет не теленку, а Перу, потому что он сегодня не мылся!» – ответил такой же глухой голос из другой горы. И сейчас же кругом все захохотало, как будто сами горы смеялись над Пером. Не теряя времени, Пэр открыл свою пляшку с водой, наскоро вывал руки и выстрелил. Медведь упал, а в горах опять застонала загудела загрохотала Когда все утихло, Пергюнт снял с медведя шкуру вместе с головой, тушу завалил камнями, шкуру завалил на спину и пустился в обратный путь. Он шел зорко, поглядывая по сторонам. Ведь тролли могут прикинуться кем угодно, и зверем, и змеей, и человеком. На то они тролли. и тролли. Не дойдя немного до хижины, Пергюнт увидел на дороге песца, «Посмотри на моего ягненка, какой он откормленный!» – сказал чей-то голос из-под земли. «Лучше посмотри на Пэра!» – ответил другой голос. «Видишь, он опять поднял огненную палку!» И правда, Пэр уже вскинул ружье. Выстрел, и мертвый писец растянулся на земле. В горах снова зашумело, загрохотало, завыло. А Пэр Гюнд снял спец со и пошел дальше. Скоро он добрался до пастушьей хижины. «Посмотри Голову медведя и песца он повесил над ходом. Накрепко закрыл за собой дверь. Накрепко закрыл за собой дверь. Развел огонь в очаге и принялся варить суп. Но дыма так дня валил такой, что слезы ручьем текли у пера из глаз. Пришлось ему открыть потайное окошечко наверху, под самым потолком хижины. И вот что случилось. Едва пера твоя лакошечка, как троль просунул в него свой нос. А нос у него был такой длинный, как хороший вагор. «Как тебе нравится мой нос?» — спросил тролль. — А как тебе нравится мой суп? — ответил пер и выплеснул весь горшок с поклёбкой ему на нос. Тролль забыл, застонал и отскочил от окошка. А в горах так и покатились камни от громового хохота. — троль с ошпаренным носом! троль с ошпаренным носом! Наконец всё стихло. Только что пергюн принялся снова варить себе ужин. Как вдруг через печную трубу хнула вода, и огонь погас. «Теперь Перу придется не лучше, чем трем пастушкам, что остались в Вале!» Сказал голос за стеной и опять стало тихо. «Вот оно что! Значит, из Вале они все ушли!» Подумал Пер. Он выбрался из хижины, кликнул собак и пошел к северным склонам гор, туда, где в маленькой хижине жили пастушки. Ночь была черная, как мешок угольщика. Пер Кинт пришел как раз вовремя. Четыре тролли были уже у самой двери хижины, Этих молодцов звали Густ Воздушный Вихрь, Валь Горный Владыка, Тьестель Водяной Поток и Рольф Огненный Столб. Пер скинул ружье и не целясь выстрелил, но на этот раз его пули никого не задела. Но едва только раздался выстрел, как Густ Воздушный Вихрь закружился на месте и помчался, куда глаза глядят. Да остальные тролли попятились назад, а Пер тем временем бросился в хижину. Девушки хоть и были живы, но от страха дрожали ног до головы. Пока пергют их утешал да успокаивал, тролли тоже набрались храбрости. Рольф в огненный столб от злости совсем распалился и готов был превратить хижину вместе со всеми, кто там был, в пепел. Но собаки Пера не дремали. Они бросились на кистель в поток и опрокинули его прямо на огненный столб. Оба тролля так и зашипели. Из цель водяной поток пополз вниз по склону горы И под конец сорвался в глубокое ущелье А Рольф огненный столб едва живой выбрался через печную трубу И, припадая на обе ноги, убрался в освоясь Остался последний «Валь, горный владыка! Берегись, пер!» Закричал он, да так, что горы зашатались И каменный дождь забарабанил по хижине «Лучше ты берегись!» — ответил пергюнд и тремя выстрелами из ружья убил тролля. Когда со всеми троллями было покончено, пастушки стали просить Пэра Гюнта проводить их домой. Они не хотели оставаться в этих местах лишнюю минуту. Пэр вместе с ними спустился в долину и довел до самого селения, где они жили. Там Пэр Гюнт простился с маленькими пастушками. Но с троллями ему пришлось встретиться еще раз перед Новым годом. Пергюнт услышал, что есть добрый мыза, где в новогоднюю ночь любят собираться тролли. Ну а людям уж, конечно, приходится от таких гостей уходить подальше. И вот Пергюнт решил встретить Новый год на этой мызе. Очень ему хотелось еще раз проучить троллей. Он вымазал лицо Сажей, нарядился в какое-то рваное тряпье, так что его самого могли принять за тролля. Взял с собой белого ручного медведя, целую свиную кожу, шило, дратул и отправился в путь». Он постучался в дом, куда повадились ходить тролли, и попросил у хозяина приюта. «Где же мы тебя приютим, когда тролли нас самих из дома выживают? А если пустите меня, я, может быть, выживу тролли из вашего дома!» Сказал пергюнт. Так и порешили. Хозяева ушли, а пергюнт остался у них в доме. Медведь улегся за печкой, а перг принялся шить из свиной кожи башмак. Такого большого башмака никто еще не видывал. В дырочке перг продернул просмоленную веревку, чтобы можно было крепко затянуть башмак, да еще вырезал из кожи хороший ремень. Полночь явились тролли. Одни занялись приготовлением новогоднего ужина. Жарили лягушек, ящериц, пауков и прочую дрянь. Другие плясали и кувыркались. Слово, они чувствовали себя как дома. На пэра тролля внимания не обратили. Он был совсем им под стать. Такое же страшилище. Вдруг какой-то из троллей увидел башмак. Сейчас же все захотели мерить его. Каждый совал в него свою ногу. И когда все тролли были одной ногой в башмаке, пэр быстро затянул веревку. Тут и Мишка вылез из запечки «Не хочешь ли отведать мяса, белая киска?» – сказал один тролль. И налоптившись, бросил лягушку с раскаленной сковороды прямо медведю в пасть. «Попробуй, попробуй их мяса!» – сказал пэр и подмигнул медведю. принимайся мол за них!» А медведь и сам знал, что ему делать. Как-то начал он драть да троллей. И Пэр от него не отстает, что есть силы лупит троллей кожаным ремнем. Едва живые вырвались тролли из ловушки. И убежали, проклиная Пэра и его башмак, белую киску. С той поры тролли даже не подходили к этому дому. Много лет спустя, незадолго до Нового года, отправился хозяин в лес запастись дровами на праздник. И вдруг видит, идет нему навстречу тролль. «Что?» – спрашивает тролль. «Жива еще твоя белая киска! Может, хочешь, чтобы мы опять ее угостили?» «Милости просим!» — отвечает хозяин. «Только побольше принесите угощения!» У моей киски народились семь детенышей!» «Так они еще сильнее, чем сама белая киска!» «Да и нравом злее!» Услышал этот тролль и припустился бежать. «Нет уж, ты нас больше не увидишь!» — кричит. «И верно, никто больше не видел здесь троллей!»